Глава 48. Я не выхожу из своей комнаты уже три дня. Мне приносят еду, а мира, чтобы покормить его, и иногда забегает Саадат. «Как ты, госпожа?» — спрашивает меня всякий раз, а я каждый раз пожимаю плечами. У Давии случился выкидыш, и в этом обвиняют меня. Прошлым вечером я слышала, как она кричала и хотела добраться до моей комнаты, но Саадат её не пустила. Халим не появляется у меня, приходит лишь к ней, сразу по приезду идёт в её комнату, успокаивает её, наверное, обнимает и сочувствует, а я всё больше убеждаюсь, что это был спектакль. Она сама упала, я не толкала её. Но разве бывает такое, чтобы женщина из-за мужчины не пожалела своего ребёнка, тем более Давия, которая в своём нерождённом малыше видела будущего шейха? Она его любила. Я знаю это, потому что любила Амира, когда он еще был в моей утробе. Я обожала его. Если Давия любила своего малыша так же, то ни за что не стала бы рисковать им. О чем ты снова думаешь? Садат поглаживает меня по голове, целует висок. О том, как я стала где-то убийцей. И ради чего? Ради кого? Ради человека, который никогда меня не любил. Не любил, раз отвернулся от меня. «Ты не убийца Не говори так. Мы все не знаем, что там произошло. А значит, и винить тебя не можем. Эмир любит тебя. Он сильно тебя любит. А иначе тебя уже здесь не было бы. Он отобрал бы у тебя ребёнка и вышвырнул прочь. Сейчас ему нужно отойти. Прийти в себя, и он обязательно тебе поверит. Вот увидишь, госпожа». Я не верила её словам, слишком зол на меня, и он беззаговорочно верит Давии, иначе послушал бы меня, хотя бы попытался разобраться в том, что там случилось. Проклятая лестница, я теперь к ней даже не подойду, так и буду сидеть в комнате, как пленница, мне не привыкать. Это случилось ночью, когда все уснули, а Халим, судя по шагам в соседней комнате, остался спать у себя в спальне. Я села у стены, прижалась к ней щекой, чтобы слышать его. Я скучаю по нему, хоть и ненавижу за недоверие. Я люблю его и ненавижу за то, что похитил меня и пленил. И теперь мне не уйти, не выбраться. Никто не позволит мне уйти с Амиром, а без него я не смогу. Прижавшись к стене, я закрыла глаза, представляя, что он сейчас делает. Снимает запонки. Закатывает рукава на рубашке и наливает себе выпить. Затем садится в кресло и медленно потягивает виски. Я хотела бы быть рядом, сидеть с ним на диванчике, есть виноград и кормить его, слушать рассказы про эль прижиматься боком к его боку, чувствовать, как он поглаживает мою спину, зарывается пальцами волосы, массируя и чуть потягивая корни. Плачу. «Плачу, потому что не хочу всего этого. Я хочу его любви, а не презрения. Я не хочу быть просто матерью его наследника. Я хочу быть его женой, любимой и единственной». Жду очень долго. Звуки в соседней спальне стихают. Наверное, он уже уснул или ушёл к Давии. Вздохнув, поднимаюсь с пола и ложусь на кровать. Внезапно дверь открывается и кто-то входит в спальню. Я быстро сажусь на кровати, но не успеваю разглядеть вошедшего, потому что он сразу же закрывает дверь и запирает её изнутри. Халим, тянусь к настольной лампе и в ужасе прилипаю к изголовью. Передо мной совсем рядом стоит Давия. Стоит и как-то сумасшедше улыбается. «Это всё из-за тебя. Тебя не должно было быть здесь». Произнесла как-то слишком спокойно, а в следующий момент кинулась на меня. Я попыталась вскрикнуть, но она закрыла мой рот рукой, а затем ударила по голове лампой. Я попыталась встать, но по лицу потекла кровь, и я завалилась на пол. Она продолжила меня избивать, только теперь ногами и руками. Сев на меня сверху, она вцепилась ногтями в мои глаза, разрезая кожу, будто нож масла. Я вскрикнула. Но ещё один удар лампой заставил меня замолчать. Больше я не могла сопротивляться. Лишь тихо постановала, когда на меня опускалась лампа и кулаки дави. Изредка заплывшими кровью глазами я видела её лицо в темноте и не могла поверить, что женщина может быть настолько жестокой. Хотя, может, я это заслужила. «Сдохни, сука! Сдохни, гадина!» Шипела она, а я еле слышала её из-за крови, затекшей в уши. «Он простит меня, потому что думает, что ты убила моего ребёнка, а тебя больше не будет!» Ещё несколько ударов, и я отключилась.